«Беккеровский рояль». Инсценированный рассказ Сергея Антонова. Лёша Пастухов знал Риту почти год и виделся с ней каждый день, кроме воскресений. Но если бы кто-нибудь сказал, что он любит ее, Лёша только бы усмехнулся и произнес «Нужна мне такая четвертушка». Он хорошо понимал, что они слишком разные люди. К тому же Рита всегда являлась на работу с военной планшеткой. И было ясно, что сердце ее занято каким-нибудь лейтенантом. Они работали в Москве на строительстве домов в районе Песчаных улиц. Лёша каменщиком, Рита техником производственного отдела. Лёшу окружали кирпичи, кельмы, расшивки, ящики для раствора, ведра с грязной водой. Арита проводила рабочий день в светлой комнате отдела. Среди арифмометров, справочников в красивых переплетах, чертежей, логарифмических линейок и других внушающих уважение предметов. Перед концом смены статная девушка в шелковой косынке с планшеткой через плечо появлялась на стройке и смело, стуча каблуками по ребру высокой стены, шла к бригадиру. Одевалась она в красивые яркие платья. И при виде ее Леше всегда казалось, что сегодня праздник. Они были одногодки. Он насмешливо называл ее «товарищ начальник», а она с охотой откликалась на Лёшин голос — И была с ним на ты. Однажды перед концом смены Рита, как всегда, пришла на участок. Эх, ах ты горе работник! Да как же ты можно так карниз вести? Ты что не знаешь, что проект изменен? Теперь четыре ряда придется разбирать. Ведь бригадира предупреждали. Надо было мне лично говорить, товарищ начальник. А мы не обязаны предупреждать каждого рабочего. Не грех тебе иногда и с рабочими поговорить. Ты что, не уважаешь рабочий класс? А за что вас уважать? У Епифанова шов волной. На его стенку смотришь, будто через кривые зеркала в парке культуры. У тебя четыре ряда перекладывать. Ну ладно, ладно, в понедельник переделай. В понедельник в понедельник. Знаешь что, Рита, Ну? чем ворчать? Давай пойдем лучше в парк культуры. В кривые зеркала глядеться. Хочешь? Сегодня вечер? Ну, пойдем. Только мне надо съездить домой, привести себя в порядок. Давай встретимся у главного входа в девять часов. Хорошо? В девять, так в девять, товарищ начальник. У прорабской будки застучали по трубе. Рабочий день кончился. Сверху было видно, как Рита бежит в очередь на автобус. А ведь она вправду придет. Спохватился Леша и поморщился. Во-первых, как всегда, перед получкой у него почти не было денег. Во-вторых, надо получать из чистки костюм, ехать в общежитие переодеваться. И хотя у него мелькала мысль, что Рита пошутила и давно уже забыла о нем, он все-таки побрился, решил к пиджаку, полученному из чистки пуговицы, занял у ребят пятерку, почистил ботинки и поехал. У входа в парк горели яркие фонари. Лёша несколько раз прошелся вдоль ограды. Риты не было. Часы показывали четверть десятого. Ой. Опаздываешь. Ну что, девушкам это прощается. Понимаешь, полчаса не могла найти Фигаро. Оказывается, Фигаро висела под зелёным платьем. Пришлось гладить. Фигаро, говоришь? Фигаро! Но это ничего бывает. Ну пошли в парк. Пойдем на танцы. Ты умеешь? Немного танцую. Но за танцплощадку платить надо. А у меня только рубль остался. Ты очень простой парень. А что это плохо? Нет, ничего. Мне это даже нравится. Не шли вдоль гранитного парапета Москвы-реки. Все дальше и дальше, углубляясь в зеленую гущу парка, достигли нескучного сада и поднялись на горку. Сквозь листья деревьев просвечивали редкие фонари. Гуляющих в этих местах почти не было. И широкие реечные скамейки, Белели в черных кустах. Давай сядем здесь. Хорошо. Лёша, а у тебя есть девушка, с которой ты проводишь время? Нет. Никого еще нет. Странно. Что странно? Да так просто странно. А как ты на стройку попал? Из армии. Демобилизовался и в Москву. У меня родители в колхозе живут. Отец в письмах пишет, чтобы я на продавца учился или на шофера. А я вот пришел на стройку и уходить неохота. И правильно решил. Строителем быть лучше всего. Я с осенью еще и учиться пойду. Заочно, Конечно. Техником буду, как как ты. Это тоже правильно. Скажи, Лёша, ты о родителях скучаешь? А ты откуда догадался? Верно. Скучай немного. У нас там дом, двор большой. И поперек двора проволока протянута. И полкан. <свяк> <свяк> на рыскале бегает. <свяк> а что это рыскало? Ну, железка такая. По проволоке двигается, чтобы собака по всему двору бегать могла. Тебе хорошо. У тебя есть дом, родители. А у меня папу на войне убили. И мама скончалась в прошлом году. попросила, чтобы ей сделали перманент и маникюр и тихо скончалась. Мама была учительницей музыки и очень она любила все красивое. Лёша, а у Грета Горбо есть своя вилла? Ну да. Угу. Слушай, Рита, Откуда у тебя военная планшетка? Купила в военторге. Смотри, если дарена, я ее закину куда-нибудь в камнедробилку. Если тебе неприятно, я ее не буду носить. Я тебя очень уважаю, Рита. Понятно? В понедельник Лёша пришел на работу за час до начала смены и начал разборку карниза. На площадке еще никого не было. Даже бригадира-каменщика Федор Фёдоровича, который обычно приходил на работу самым первым. Федор Фёдорович был человек строгой. И в глубине души считал, что без него на стройке всё пойдёт прахом. В отличие от других бригадиров, он терпеть не мог понебратство. И даже играя в шашки, Держал себя так, чтобы ребята чувствовали, что такое настоящий мастер. Когда бригадир появился на участке, Леша уже разбирал второй ряд карниза. Сперва Федор Федорович хотел похвалить Лешу. Но сообразив, что самовольная работа без наряда, это тоже нарушение порядка, нахмурился и полез на стремянку. Чего? Опять напортачил? Да разве я виноват? Вы мне не сказали, что чертежи другие. Вот я его водил по-старому. Хочу разобрать побыстрее, чтобы вам не отвечать перед прорабом. Чтобы не было конфуза первому бригадиру. А ты думай. Думай, о чем болтаешь. Кто знал, что ты в субботу до карниз доберешься? Ну? А за переделку не с тебя будет вычет. А в крайнем случае с меня. Ты, ты прекрати работу, когда с тобой бригадир говорит. Если бы ты один был под моим наблюдением, я бы... Давно из тебя человек сделал. А у меня таких, как ты, полный комплект. Куда ни погляди, кругом беда. Да разве я не понимаю, Федор Федорович? Вы ведь мне самое высшее образование дали. Уж куда вышли? А ты что, на смех от, что ли, над бригадиром сдумал? Да что вы, Федор Федорович. У меня одна думка есть. Ну? Вот вы бы подсказали начальству. А что мне подсказывает? Я для тебя сам начальство. Да это конечно. Так вот я думаю, чем из простого кирпича фигуру выкладывать, лучше на заводе специальный фигурный кирпич для кармизов формовать. Ведь ни один такой дом нам с вами строить. Ты меня с собой не равняй. Понятно? Мне-то строить не привыкать, а тебе-то еще ой-ой-ой. Да разве я равняюсь, что вы? Вас, гляди-ка, сам главный инженер и тот слушается. Ла-ла-ла, не болтай. Разболтался больно. А работа стоит. Иди давай. Да, Федор Федорович. Да. Ладно, ла, наступай, ступай, ступай, ступай. Молкосос. Я его учу, учу, а он без всякой совести смеется. Когда Федор Федоровича чем-нибудь огорчали, он обыкновенно заходил к Рите отвести душу. Он любил эту девушку тихой стариковской любовью. Она была так же одинока, как и он. И, видимо, поэтому отзывчиво к чужому горю. К тому же Рита отличалась аккуратностью и исполнительностью. А эти деловые качества Федор Федорович ценил в людях превыше всего. В этот вечер Федор Федорович тоже по обыкновению зашел в технический отдел. Здравствуй, дочка. Здравствуйте, Федор Федорович. Не помешал? Да нет, что вы, садитесь, пожалуйста. Спасибо, спасибо. А то за весь этот день не присядешь толком. То ни палатки там не клеится. Ух, сорванцы, да и только. еще насмехаются. Их учишь, учишь, а они без всякой совести. Ну кто же это над вами насмехается, Федор Федорович? Вас на стройке больше всех уважают. Да взять того же Лешка Пастухова. Леша, а что он натворил? Да и зайкаство уж больно стал. Без год недель настройки, а думают уж все понимать может. А между прочим, нет, башковит парень. Вот сегодня. Предложение одно сделал. Вот какое ты думаешь? Какое? А кирпич для карнизов на фабриках, чтобы выпускали фигурный. Понимаешь? А что очень дельное предложение. А я могу и техническую документацию подготовить. О, нет, Федор Федорович, не говорите. У вас очень быстро в бригаде люди растут. А, ведь главное с ребятами что? Что? Главное правильный подход. Почему, Лёшка Пастухов, у меня выравнивается? Почему? Потому что правильный подход. Ага, верно, Фёдор Фёдорович. А Лёша, Лёша, он действительно старательный парень. Федор Фёдорович, он хороший? Между Лёшей и Ритой установились спокойные, прочные отношения. Они вместе ходили в кино. Вместе уходили с работы. Друг без друга им было скучно. Они стали читать одни и те же книги. И хотя Лёша казалось, что Рита пролистывает, не глядя, множество страниц, он старался угнаться за ней. Больше всего им нравилось встречаться в нескучном саду. Даже осенью, когда тихо шуршала холодная листва деревьев, они до позднего вечера бродили по пустым аллеям, обходя черные, как вакса, следы высохших луж, или сидели на мокрые от скамейки. Однажды в пасмурный октябрьский вечер, промокшие и озябшие, они сидели на скамейке, которая была памятной им по первой встрече. Шел мелкий тягучий дождь. Я где-то читала, что художник Ван Гог перед разлукой с любимой отрезал свое ухо, и подарил его ей. Зачем? Как зачем? Неужели ты не понимаешь, какая это была большая и красивая любовь? Что-то не понимаю. Я говорю совершенно серьезно. Видишь, кончилось лето, приходит зима, и встречаться мы будем все реже и реже. А тебе все равно... Так ты чего же хочешь, чтобы я себе уши резал? Ну, совсем не остроумно. почему же реже встречаться? Ты можешь заходить ко мне в общежитие, я к тебе. Чего что-то такого? Ко мне нельзя. У нас в соседней комнате живет старуха, такая кикимора. Она терпеть не может, когда в квартире посторонние люди. Боится, что обкрадут. И потом неудобно все-таки... посторонний мужчина какой же я тебе посторонний каждый день вместе лёша лёша ведь ты прав мы должны быть выше этого. и они решили провести вечер у риты рита жила недалеко от сада на пятом этаже большого старого дома парадный вход был широк и красив наверх вела холодная гулкая лестница Дойдя до своей квартиры, Рита порылась в сумочке и тихонько стала отпирать дверь сначала большим ключом, потом французским. Затем она взяла Лёшу за руку и, не зажигая света, повела по темной передней. Он стукнулся о какую-то корзину, чертыхнулся и опять стукнулся. Когда зажегся свет, Лёша очутился в комнате, которая вначале казалась маленькой. Так тесно она была заставлена мебелью. Возле двери стоял круглый стол, накрытый чем-то вроде ковра. На самой середине его белела фарфоровая статуэтка Амура. Амур сидел, приложив палец к губам и словно предупреждал Лёшу, чтобы он не шумел. В дальнем углу на этажерке блестели корешки Бальзака, Драйзера, Тургенева. У стены находился широкий комод без ручек. А напротив гардероб, в котором висело так много одежды, что дверца не затворялась. Но больше всего места в комнате занимал рояль. Огромный рояль. с черной полированной крышкой, в которой, словно в стоячей воде, отчетливо отражались фарфоровые статуэтки, баночки и пустые флаконы. Рояль стоял неуклюже, почти посреди комнаты, словно гость, только что попавший к незнакомым людям и не знающий, что ему делать. Ну, садись, Лёша. Садись вот сюда. Сейчас я сварю кофе. Только вот переоденусь. Вот черт. Рита, я тут твоему голышу голову, кажется, оторвал. Ты там, пожалуйста, ничего не трогай. А голова у Амура уже давно отбита. Ну вот, вот я и готова. Красивый у меня халат. Ничего. <звы> Сыграть что-нибудь? Я не умею. А я бы на твоем месте учился. Ну, зачем? Ну, как же. Такая бандура в доме. Это мамин рояль. А музыкантом Леша имеет смысл быть только гениальным. А из меня гения не выйдет, у меня слух плохой. И зачем же тебе рояль? М -м, глупый. Посмотри, какой инструмент. Это же беккер. Настоящий, салонный. Видишь буквы на крышке? Беккер. Законный инструмент. Угу. <звы> Он сейчас расстроен. А вот если позвать настройщика... Что это? Это кикимора. Давит дверью грецкие орехи. Вот так каждый день. Есть тут у вас кто-нибудь, кроме нее? Есть, изыскатели, муж и жена. Занимают две комнаты, но почти не живут. Всё время в командировку, хорошие люди. А кроме них я и Иногда страшно здесь с ней. Слышишь, давит. Какая ты. Всё-таки худенькая, Рита. Да, Лёшка. Худею. Надоело на поясах пуговицы переживать. Потому и худею, что всю полочку на тряпке переводишь. Нам, девушкам, в первую очередь надо прилично одеваться. Я за лето задолжала портнихе кучу денег. Подумаешь, беда. Mm, конечно, беда. А ты рояль продай. Не говори глупости. А что? Ведь это же не босоножки какие-нибудь. Ведь это же Беккер. Ну и что, что Беккер? Ой, нет, ты не понимаешь, что такое беккеровский рояль. Ну, тебе-то зачем? Ну, как зачем? Ведь это же все-таки рояль. И вообще... Ой, нет, ну, давай лучше кофе пить. Наступила зима. Пар давно закрыли. И Лёша почти каждый день приходил к Рите. Они пили кофе. Беседовали. Молчали. А когда молчание становилось слишком длительным, Рита просила. Лёша, mm. скажи мне что-нибудь. Вон, видишь, за окном тьма какая. Mm. И ветер. И ветер. Холодно, наверное, сейчас. Знаешь, Рита, без тебя мне очень скучно. Совсем не могу теперь один быть. А ты обо мне думай, какая я красивая. Я красивая, Лёша. Не смейся. Я только о тебе и думаю. А когда один остаюсь, все равно скучно как-то. Привыкли мы вместе. Правда? Хороший ты. Ой, Лёша, уже 12 часов, а ты всё сидишь неудобно. Ночью выходить к Кимуру разбудим. Иди скорее, иди, иди, иди. Осторожно, я света зажигать не буду. Ой, Ой тихо. Тихо, да тихо. Вот сюда. Ну, держи за руку. Ну, иди, До свидания. До завтра. Неужели нельзя хоть ночью дать людям покой, а? Ой. Ну как это теперешней молодежи? Ничего не стыдно. Простите, пожалуйста, но мы старались потихоньку. Старались, старались, нечего сказать. К руками грохочете. И вообще, Рита, чтобы этого больше не было, водить в дом посторонних. Да еще ночью я не позволю, слышите? У меня чужие вещи на сохранении Ой, Извините меня, но ведь он же случайно задержался. Случайно? Ага, случайно. Рита, строй дверь, я с ним сам поговорю. Я завтра же, слышите, напишу заявление у прохода. А если он не примет мер, так я сама, сама в милицию пойду. Рита, открой дверь. Лёша никто не открыл. Подождав минут пять, он позвонил в Ритин звонок. Она не вышла. Наверное, заперлась в комнате и плачет, уткнувшись в подушку. Расстроенный и злой вышел Лёша на заснеженную улицу. Неладное дело. Подвел девчину. Другой бы самостоятельный парень давно определился. Так или это. А я хожу с ней с самого лета. Только кофе пью. «И чего жду?» С самого утра в общежитии стало известно, что Лёша Пастухов из 16 комнаты сегодня идёт расписываться. Эта новость ни на кого не произвела особенного впечатления. Такие события довольно часто случались в огромном доме сверху донизу, заселённом молодежью. Только один из жителей 16 комнаты, Епифанов, сказал другому жителю, Фролову, что переселится на Лёшкину койку, Но Фролов предупредил, что сам второй год метит на койку возле батареи и никому без боя ее не уступит. «Да комендант», — спросил Лешу, — «казенная у него подушка или своя?» и потыкал ее указательным пальцем. Оказалось, что все знали не только о том, что Леша ухаживал за Ритой, но и о том, что он ходит к ней на квартиру. Это его покоробило. Однако он в охотку поработал весь день и часов в восемь вечера приехал к своей невесте. Здравствуй, Рита. Леша, как хорошо, что ты пришел. Я волновалась. После вчерашнего думала. Ну, проходи, проходи в комнату. Сейчас будем пить кофе. Знаешь что, Рита, нам надо жениться. Нам? Да, ты садись, Лёша, садись. Я вчера не открыла тебе, потому что боялась, что ты натворишь глупость. Рита. А про Кикимру не беспокойся. С ней все улажено. Как только узнала, что мы работаем вместе, совершенно успокоилась. Да ты под... Я, вообще она. Он не такой уж плохой человек. Рита! И орехи она не станет больше колоть дверью. Ты знаешь, оказывается, ей кто-то сказал, что от грецких орехов проходит ревматизм. Да я ведь... Да нет, понимаешь, как выяснилось, еще неизвестно, ревматизм у нее или просто... Да ты подожди про старуху. Ты что, не хочешь выходить за меня? Зачем? Как зачем? Ты это серьезно? А почему же? Может, у меня образования для тебя мало? Главное в человеке душа, а потом образование. Разве в образовании дело? Дело в том, Лёшенька, что любовь это одно, а семейная жизнь совсем другое. Ты еще глупенькая и не понимаешь, Тебе хорошо дружить со мной? Хорошо, да? Вот, давай забудем этот разговор. Совсем-совсем забудем. Хорошо? Сейчас я в свою кофе. Лёша, куда ты? Подожди! Леша! Лёше наступили трудные дни. Он старался не замечать Риту, а когда она делала какие-нибудь указания, насмешливо улыбался и, глядя на неё в упор, говорил, слушаюсь, товарищ начальник. Доходили слухи, что она иногда плачет у себя в отделе. Люди рассудили попросту, погулял и бросил. И с каждым днём Леша отчетливый чувствовал возникшую вокруг него холодную недоброжелательность. Не зная сути дела, Фёдор Федорович во всем винил Лешу и жалел свою любимицу. Он не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных, но все заметили, что мастер стал мрачным и раздражительным. А с пастуховым говорил особенно резко, придираясь к малейшей оплошности. Вот и сейчас он стоял и наблюдал за лёшной работой. Пастухов. Ну я пастухов. А не наукой, ну когда с тобой говорит бригадир? Это что у тебя за раствор? Один песок. Да не я его делаю. А что ты понимаешь, что кладка будет полноценная Комиссия примет. Комиссия примет. А после комиссии как людям жить? Ну а мне что? Мне тут квартиру не даду. О, вот ты какой. Угу. А ну-ка к сюда. Ну что еще? Пойди, поди, садись. Хоть это и не моя задача, а решил я все-таки с тобой поговорить, Пстухов. Это насчет чего же? А насчет чего сам знаешь? Ты с ней гулял? Гулял. А теперь, знать что? Решил в кусты, не годится. Никуда не годится. Ну, конечно, если ты без совести... Ну, какой есть, может, и без совести. Пока молодой, может, и без совести, а подрастут другой буду. Вот, вот, вот, а состаришься, третий. А состаришься мне все равно какой. О, вот я опять, не так сам себя осознаешь. Один человек в трех лицах не бывает. Ты Волгу реку видел? Нет, не видел. А, ну вот. А я ее матушку сколько раз сверху донизу изъездил. И вот поглядел на нее, на Волгу. Сперва и реки-то вроде никакой нет. А ручеек маленький из родника бежит. Это, считай, детство. И вот бежит Волга. Бежит, мужает. Становится что не дальше, то шире и глубже. Такая река становится в половоде берега не держит. И начинает она работать. Пароходы несет, баржи. А вот теперь гляди за Астраханью. послабела она. Песок понесла, и течения у нее нету, и глубины нет. Обросла она камышами, да сокой. Состарилась. Да, вот как. Вот поехал я раз суток бить. Вечер был тихой такой. Вода от заката будто вишневая. Вот зачерпнул я горстку, поглядел в нее, да и подумал, вот в этой горстке и от ручейка младенц капелька есть, и от буйной струи. Так вот человек, какой ни на есть старый, а душа у него образуется с самого младенчества. Вот сижу я, Алёша, как сейчас, вот помню, Думаю об этом. А Волга течет. Течет, красавица притихшая. Значит, течет Волга, Федор Федорович. Течет. Ну вот, а работа у меня стоит. Ты Сезонник ты и больше ты ничего. Не выйдет из тебя ни каменщик, ни облицовщик, и останешься ты, как есть темный сезонник. Уходи. Чтоб завтра же духу твоего моей бригады не было. А вечером, когда после работы старый мастер в жарко натопленной конторке приводил в порядок наряды, к нему зашла Рита. Федор Федорович, зачем вы обижаете Пастухова? Это мое дело. Подумаешь, гусь? Так ведь вы же ничего не знаете. Лёша ни в чем не виноват. Мне тяжело, Федор Федорович. Но я вам скажу. Только вам одному, Федор Федорович. Лёша делал мне предложение. Что? Делал мне предложение, а я отказала. Так в чём в же дело, дочка? Да садись. Ну садись, чего стоишь. Ну а сырость разводить не чем. Если вы поругались, так это не беда. Помиритесь. Ну будет, будет, будет. будет. Ну умерись, скорее. Умерись, да приглашай на свадьбу. Легко вам говорить, Федор Фёдорович, про чужую свадьбу. Это мужчинам просто жениться. А моя судьба будет целиком зависеть от мужа. Ой, уж если выходить замуж, так за человека, который потянет вперед. Друг друга надо тянуть, дочка. А я не хочу. Я хочу подчиняться мужу, так легче. Что ж, выходит, наш Лёшка тебя не потянет? Нет. У него все как-то... Установилась. Ему кроме работы, койки, тумбочки, ничего не надо. Он хороший, конечно, очень хороший. Но какой-то обыкновенный. Да ты что такое имеешь, что тебе надо необыкновенного. Как что? Ну, у меня совсем другой стиль жизни. Другие запросы. Например, у меня библиотека художественной литературы. Рояль. Что? Рояль, салонный инструмент, беккер. Вот у моей подруги тоже рояль, и она вышла замуж за певца. По вечерам приходят гости, известные люди, муж музицирует, она разливает кофе в маленькие чашечки. А что будет, если я выйду за Лешу? Как тебе... Как вам совестно, Рита? Вы ведь такой же строитель, как я. Как пастухов. Ну, конечно, в наше время строитель тоже модная профессия. Но... Стыдно, Рита. Стыдно. Невеста. Выходит, вы не для себя, а для своего рояля мужа подбираете. В общежитии Лёша лежал одетый на койке и писал родителям письмо. Он писал, что на работе все по-прежнему. что учиться он еще не начинал, что на будущую весну приедет в отпуск пособить по хозяйству и, может быть, останется в колхозе насовсем. И жизнь у него идет по-прежнему, и нового ничего нет. Можно? Кто? Здравствуй, Лёша. Здравствуйте. Не ожидал? Конечно, не думал. Нашла время в такую погоду. Вешай шубу вон там, за шкафом гвоздик. Садись. Ну, что поделываешь? Ничего. Один раз в театре была. Смотрела, не называя фамилий. С кем? Одна. Жалко, что тебя не было. Ты умеешь громко хлопать. Зачем же ты пришла ко мне? Я хочу с тобой помириться. Не могу я больше. Значит так. Пока мужа не нашла, желаешь со мной время провести? Не говори так. Я люблю тебя, Лёша. За что? И откуда я знаю, за что? У меня сейчас только одно желание, чтобы мы помирились. Ты как, Лёша? Лёша отошел к окну. И долго смотрел, как беснуется метель. было ясно, что Рита не может представить его своим мужем. И это оскорбляло. И хотелось мстить ей ироническими, обидными фразами. Но он чувствовал, что не может этого сделать. Потому что все-таки любит ее. Любит настоящей, сильной, горячей любовью. Леша пришел к Рите в субботу вечером. Обрадованная Рита принялась накрывать на стол и забрасывать его вопросами. Но разговор не клеился. Лёша был возбужден, решителен и часто поглядывал на часы. Какое-то резкое, даже жесткое выражение застыл на его лице. Примерно в половине девятого позвонили. Это ко мне. К тебе? Вернулся он с двумя незнакомыми людьми, мужчиной и женщиной. Мужчина был пожилой, очень вежливый, похожий на врача или профессора. Разрешите посмотреть инструмент? Пожалуйста. Благодарю вас. С помощью Лёши незнакомые посетители сняли с крышки рояля статуэтки, баночки и флаконы. И женщина взяла несколько аккордов. Он же совсем расстроен. Кто это? А я почем знаю? Покупатели. Покупатели? А как они сюда попали? Обыкновенно по объявлению. Что? Да ты не беспокойся. Адрес и все я написал честь честью. Звонить два раза. Смотри с 8 часов вечера. Где ты это повесил? Я не знаю, где вешали. 17 бланков заполнил. Велел по всей Москве наклеить. Молодые люди, а сколько вы хотите за инструмент? Ну, Рита. Я не знаю. Рита. Тыщу, дадите? Простите, это ваш инструмент? Нет, он ее. Она продает. Я ничего не знаю. Я рояль не продаю, а он пусть как хочет. Странно, очень странно. Пожилой мужчина с женой ушли. Снова раздался звонок. Лёша пошел в переднюю и явился с каким-то маленьким небритым типом. Не поздоровавшись, вошедший бросил пальто на стул, подошел к роялю и сразу снял крышку и пипитр. Ты, друг, легче. Так-так, полировочка облезла, облезла. Пожил старику, пожил. В сырости Пожил. И басы глуховаты Молоточек вельклима, ля бемоль, поистерся Отжил, отжил, старик Эх, да, нет, ему не вальсы играть А о спасении души думать За сколько отдаете старика? Пожил, пожил, старик пожил. Неправда Это очень хороший рояль. Был хороший барышня, был, а сейчас поистерся. Молоточек верхнего ля бемоль менять придется. Где тут бемоль? А вот вот бемоль. И дека треснута барышня. А басы глуховаты? Неправда, неправда, это почти новый рояль. И вообще он уже продан. Ах продан, ага, ну, хорошо, тогда за сто рублей могу настроить. Я сам настрою. Угу. А ты, друг, поставь крышку на место, как она была. И давай отсюда. Хорошо, а ну вот так, да. Паратином. После того, как удалось выпроводить надоедливого посетителя, Рита спросила. Зачем ты дал объявление? Потому что ты не с того бока жить начинаешь. Это особый вопрос. А рояль я не продам, я серьезно говорю. Да его никто не купит, не беспокойся. Я и думал, и правда ценная вещь. оказался утиль. Ну, конечно, утиль. Много ты понимаешь. Ну, ясно. Лопнуло в нем что-то. Нет, ничего не лопнуло. Знающие люди еще как купят. Никто не купит. Глухой инструмент. Сам ты глухой. Они поругались бы, но им помешали люди. Покупатели шли беспрерывно. По одному, по двое, по трое следили в комнате, несли холод, удивленные непонятным нашестием соседка высовывалась из своих дверей. Ничего не стыдно? Вот напишу правду, узнайте меня. Когда выяснилось, что объявление будет висеть целую неделю, Рита совсем упала духом. Наконец она догадалась прикрепить на входной двери бумажку. «Прошу не беспокоить, рояль продан». И поток посетителей прекратился. Однако, как только они сели за ужин, снова раздался звонок. Рита пошла открывать и вернулась с худенькой стройной старушкой. У старушки было приятное, гладкое лицо и белые, как стеклянная вата, волосы. Вы извините, с разрешения вашей супруги я немного передохну. Мне уже трудно забираться на пятый этаж. Пожалуйста, садитесь, пожалуйста. Вот этот рояль, какая прелесть. Вы разрешите попробовать? Пожалуйста. Волшебный инструмент. Ну вот. А он говорит глухой звук. Волшебный инструмент, дитя мое. Поверьте мне. Просто он у вас запущен. Так относиться к инструменту Светотатство, дитя мое, его надо починить, настроить. Кто купит, тот и настроит. Жаль, жаль, если этот рояль попадет в плохие руки. Кому вы его продали? Мы еще не продали. А как же записка? Это просто, а то ходят весь вечер, надоело. К сожалению, и я не смогу взять его у вас. Мне надо что-нибудь попроще. Придется поискать в других местах. Мое старенькая пьянина совсем разваливается. А без инструмента мне нельзя. Я даю уроки музыки. Моя мама тоже давала уроки музыки. Значит, вы понимаете, дитя мое. Будут играть малыши. Конечно. Потом, Потом это очень дорогой. инструмент. Я не смогу собрать и половины суммы. Прекрасный рояль. А ей бы я продал. Продал бы за столько, сколько у нее есть. Делай, как хочешь. Продадим. Я же сказала тебе, делай, как хочешь. Пусть берет рояль. Как-нибудь рассчитаемся. Прошел год. Леша и Рита живут вместе. Их просторная комната завалена учебниками и чертежами. Они любят принимать гостей и живут дружно и мирно. Только иногда Лёша спрашивает. Рид, Арид, не купить ли нам рояль? Прошу тебя, прекрати это. Совсем не остроумно. Они по-прежнему работают вместе. И Федор Фёдорович, играя с Лёшей в шашки... Любит говорить о том, как на его глазах выравниваются люди и какой у него правильный к человеку подход». начал инсценированный рассказ Сергея Антонова «Беккеровский рояль». В нем были заняты народные артисты СССР Людмила Макарова, народные артисты СССР Николай Трофимов, народные артисты России Елена Грановская, Елизавета Уварова, Всеволод Кузнецов и другие артисты ленинградских театров. Режиссер Наум Бирман, запись 1959 года из фондов радио.